Глава 27. Ночь была активной. Отпустив из участка своим ходом двух разоукрашенных мужчин, мы развезли по домам оставшихся трёх. От каждого, выслушав столько благодарности в сторону шерифа Маунтин Сайленс, столько повторов фразы "Шеридон, ты настоящий мужик, обещаю больше такого не повторится", что когда мы добрались до дома, мне стало даже как-то печально от того, что всё закончилось. Не желая ложиться спать, я минут 15 наблюдала за тем, как Шэридон полощет и просушивает вольто в душевом поддоне, после чего заняла ванную комнату ещё на полчаса. Горячий душ, тщательная сушка и укладка волос сделали своё дело. Я смогла поспать этой ночью целый час, с половины 3-го до половины 4-го, после чего ещё трижды провалилась в сон, но эти провалы длились лишь по 10-15 минут. после которых я выныривала в реальность, словно на поверхность могучего океана. Встав с постели в 7:00, я отправилась в гостиную, чтобы проторчать у доски, которую полночи рассматривала на телефоне, параллельно просматривая страницы в социальных сетях своих младших сестёр. Мысль о том, что Эшли и Клэр находится примерно в том же возрасте, в котором находились погибшие, убитые в Mountain Silence девушки, скоро заставила меня выйти из интернета. вернуться к фотографии доски, но мои мысли на этот счёт почти не шевелились. Эта клятая бессонница здорово подтачивала мою внимательность. Мне просто необходим был кофе, за дозой которого я и отправилась на кухню, где, открыв холодильник, наткнулась на внушительную гору продуктов. Посмотрев на свои наручные часы и вспомнив словаширедана о том, что он привык вставать в 8, чтобы выпустить вольта в кусты, я решила приготовить ему сегодня омлет с сосисками и салат. Мелочно, приятно ведь. Оторвавшись взгляд от часов, я едва не подпрыгнула, заметив стоящего рядом с собой Вольта. Интересно, кто у кого учился тихой ходьбе? Он у хозяина или его хозяин у него? Шередан появился на кухне ровно в 8. Как раз за секунду до того, как я успела опустить на стол две заполненные омлетом и салатом тарелки. Оу, поправляя на себе футболку с длинными рукавами, он закрывал оголённый низ своего пресса. Сердце по выражению его лица, он явно не ожидал увидеть меня бодрствующей. Гром разбудил. Не таким сильным был гром, что он мог меня разбудить за сней я вдруг. Но мне понравился этот в каком-то роде красивый вариант, поэтому я решила с ним согласиться. Выпустив Вольтона на улицу, Шерритон вернулся на кухню и принялся за свою порцию завтрака с напускным, как мне показалось, энтузиазмом. Не таким уж мой омлет был и вкусным. По крайней мере, точно не таким, как тот, которым он меня однажды накормил. Дело было в приправах. Я не знала, где они у него лежат. Хотя казалось бы, обыскала все возможные закоулки этого громадного кухонного гарнитура. Ты помогала мне вчера, хотя не должна была. Расправившись с половиной порции, вдруг произнёс Шередон, взявший из стаканца свежевыжатым апельсиновым соком. Часто подобным образом отвлекаешься от скуки? Он имел в виду рукопашный бой. Вообще никогда. повела бровью я. Как рука? Он кивнул на мою правую руку, которую я сейчас удерживала вилку. О, да всё в порядке. Выдохнула я и поднесла сжатый кулак чуть ближе к своим глазам. Покраснение и посинение, конечно, есть, но видала я и более сбитые кулаки, на фоне которых мои садины показались бы незначительными царапинами. И часто у вас здесь такое случается? Не так уж и часто, слегка выпятил нижнюю губу Шередан. На самом деле даже редко. Зимой почаще бывает, когда сезонные работники торчат по барам и шатаются по улицам пьяными в хлам зомби. Но в целом, нет, не часто. Пока Шеридан вновь отвлёкся на омлет, я незаметно и впервые осознанно попыталась его рассмотреть. Высокий, хорошо сложённый мужчина, явно тренирует своё тело тяжёлыми весами, хотя я и не видела в этом доме гири или гантели. Наверное, она на втором этаже хранит. Он всегда выглядит уверенным в себе, определённо точно силён, как физически, о чём красноречиво говорят его бицепсы, так и морально, о чём не менее красноречиво говорят его близкие отношения с подростком сыном. Такие мужчины созданы, чтобы выносить и наносить любые удары, любые. Я снова задумалась о Роджере Галахире, встреченном нами в больнице в день возвращения Камели Фрост в сознание, которого в первый день моего приезда на место преступления Я увидела стоящим на берегу реки и всматривающимся в водную гладь. И снова мне вспомнился Киран Шередан. Десятью минутами ранее нашей встречи с Галахером, выходящий из той же больницы. 15 минутами перед этим успевший сообщить своему отцу долгожданную новость. Неужели никак не связано? Как думаешь, у нас сегодня получится встретиться с Камелией Фрост? Отвела взгляд от ровных скул Шереданая. Хочу попробовать поговорить с этой девочкой ещё раз и заодно повторно пообщаться с родителями погибших девочек и их родственниками. Вдруг кто-то из них вспомнил хоть что-то. Шэридон многозначительно на меня посмотрел, но я не оторвала взгляда от своей тарелки. Посмотри, я на него в этот момент, я наверняка смогла бы прочесть в его глазах немой вызов, даже не поверив то, что ты забыла штормовое предупреждение на сегодня. Сейчас только начало 9. -го? Давай посмотрим, что ответит нам на этот вопрос погода ближе к 9 часам. Наконец выдалон. Погодного ответа долго ждать не пришлось. Он пришёл уже спустя 8 минут после озвученного мной вопроса. За окном разразился град. Град сменился дождём уже спустя какие-то 5 минут после своего начала. Но дождь, последовавший за ним, оказался страшнее града. За окном заливало так, как не лило даже накануне. Я определила это по тому, что из-за белой пелены дождя, повисшей за окном гостиной комнаты, больше не было видно леса, до которого раньше, казалось, можно было дотянуться рукой. Древьев теперь словно и вовсе не было, словно этот дом перенесли из непроходимого лесного массива на северный полюс, и вокруг нас не осталось ни единого деревца, лишь бескрайняя белоснежная пустыня. Так продолжалось около часа. Затем ливень немного стих, превратив свою белую стену в прозрачную, но начались сильные молнии и гром. В отличие от меня, впечатлённый такой неприкрытой в своём величии стихии, Шередан воспринимал происходящее как что-то обыкновенное, даже заурядное. Он сказал, что такие ливни случаются в этой местности минимум 3 раза за осень. Но разве к подобному можно привыкнуть? Неужели жители Mountain Silence вправду присытились И видам свои величественные горы и видами своих бурных рек и глубоких озёр и фантастической стеной леса и этими невероятными, пробирающими до дрожи капризами природы и погоды, живя здесь хоть сотню лет, я бы не смогла всем этим перестать восхищаться даже на свой сотый день рождения. Природа в этой местности это нечто родом из мифических сказаний коренного населения Северной Америки. Нечто нерушимое и близкое к вечности. И эта ничта имеет свои лёгкие, своё дыхание, свои артерии в виде горных рек и озёр, свою душу, а лицетворением которой является это поособенному бескрайнее и чистое небо впа новому, не так как везде, недосягаемой высоте. Весь день мы проторчали в гостиной перед доской, которую совершенствовали едва ли не до идеального состояния, пока Шередан покорно выполнял мои указания по поводу того, как именно должны на этой доске быть законспектированы уже известные нам факты и в каком именно месте и порядке они должны располагаться. Я не могла отделаться от странного чувства. Я думала, что Шередан откажется переделывать доску под меня. Откровенно говоря, где-то в глубине души я даже надеялась на то, что он начнёт вставлять мне палки в колёса. Тогда бы я смогла заметить, где именно и в каком из пунктов, нанесённых на доску, он старается меня сбить с толку. Я обратила бы на этот пункт или даже пункты всё своё внимание. Но вместо этого он просто покорно чертил всё так, как мне хотелось, и в конце концов сделал несколько значительных вкладов в это дело, пронумеровав все пункты и выделив заголовки. До кого я обманываю? Я, как агент ЦСАС, должна была рассматривать обоих Шереданов в качестве главных подозреваемых. Однако этот же агент ЦСАС внутри меня громко и отчётливо говорил мне о том, что это самая настоящая чушь. И если я отвлекусь на эту чушь, тогда обязательно упущу истину. Нет, это точно никак не связано с Шереданом и его сыном. Да и Галахир всегда был притянут мной за уши. Всё слишком натянуто, слишком туго. Знаешь, я думаю, что причину нужно искать в одной девочке. Зэрегвала Не успела я договорить, как Шередан обвёл имя этой девочки маркером. Она, в отличие от других погибших девушек, была найдена в багажнике. И согласно результатам экспертизы, погибла раньше остальных и при иных обстоятельствах. Думаю, нам необходимо начать делать первые ДНК-тесты. Но только тихо, чтобы не навредить Патале. Ты говоришь о том, что хочешь сделать анализ с первым годом Патале и их мальчика, того, что на костылях? Если подобная информация просочится в общественные массы, эта семья может крупно пострадать. Я знаю, шериф он же психолог, помнишь? Будем делать всё тихо. Патале сами будут заинтересованы в приватности данной информации. Так что, думаю, с проблем у нас будет только их возмущение, а в нашей ситуации это самое малое, что можно ещё из-за проблему. Упираясь правым предплечьем на подлокотник кресла, в котором я пыталась расслабиться последние полчаса, Что у меня совсем не получалось, я посмотрела на соднящие костяшки пальцев своей правой руки и гулко выдохнула. Знаешь что? Предлагаю тайм-аут. Щёлкнув колпачком маркера, вдруг выдал Шередан. Уже 8 часов за весь день мы отвлеклись лишь трижды, и то благодаря потребностям наших желудков питаться. Правда, Вольт. Он потрепал стоящего рядом с ним пса по голове, и тот радостно и громко гавкнул в ответ, безумно завеляв хвостом. Как ты относишься к вину? Смотря к какому, посмотрела в спину отходящего в сторону холодильника Шерданая. Вариантов у меня немного: Шардоне и Бороло. Конечно же, Бороло. Значит, в вине ты разбираешься. Драться умеешь, наверняка неплохо стреляешь. Может быть, ещё что-нибудь расскажешь о себе, Агент Неш? Лучше давай начнём с тебя. Поджав губы, я поднялась с кресла и приблизилась к барной стойке. С меня Заинтересованно приподнял одну бровь Шэридон, поставив передо мной бутылку.